И снова захохотал. Доктор развлекал Терри, завязывая платок разными способами и придавая ему причудливой формы. Мальчик смеялся и Ред заметил, что его щечки чуть прозовели. «Слушай, доктор», — сказал Милыч, — «ты когда бабки получишь, что первонаперво сделаешь?» Доктор рассмеялся. «Тут я похож на деньги. Прежде всего, оденусь прилично. Я тоже. Я часы и хочу. Представь себе, у меня ведь никогда собственных часов не было». «Накуплю себе еще красивых рубашек с девочками нарисованными, галстук с портретом Мэрлин Монро и телевизор. Знаешь, что я тебе скажу, док? Маленький Милыч будет самым элегантным мужчиной в Мексике. А девочек сколько будет, вот уж погуляем. Да, будем надеяться. Будем надеяться», — передразнил тот доктора и шагнул к нему с угрожающим видом. «Ты надеешься? А почему не уверен?» «Думаешь, Геллин такой претин, чтобы попытаться еще раз нас наколоть? Для него сорок тысяч все равно, что для нас десять центов. Он ведь хочет увидеть живым своего щенка и выложит бабки. Если хочешь знать, мы еще мало запросили. После его шуточки надо было потребовать шестьдесят штук. «Пока у тебя и сорока нет», — ответил доктор. Платок доктора превратился в длинно ухо кролика, который прыгал и дергался в его пальцах. Терри протянул к нему руки, но кролик высоко подпрыгнул и увильнул. «Будешь так себя вести, мальчишка без тебя жить не сможет», — ревниво заметил Мелч. «Прекрасный ребенок», — сказал доктор и погладил того по головке еще обувь, — ухмылился «Стоит сорока тысяч, ни на цент меньше. Приблизительно тысячи долларов». «За фунт веса», — ответил, улыбаясь доктор. «А когда деньги получите, что вы с ребенком собираетесь сделать?» Вмешался в их разговор Рэд. Милыч посмотрел на него и скривил толстые губы. «Сразу же вернем его папаша? «Так ведь будет честно?» «Надеюсь, что так и будет. Что-что?» — зрачал Милыч. «Не веришь? А что нам с ним делать, по-твоему?» «Я тебе повторяю, вечером мы отвалим отсюда». «И Ред сразу же известит полицию», — добавил доктор. «Нет», — возразил Милч, — «не беспокойся, я уже все продумал. Так что с полицией он сможет связаться, когда мы будем уже далеко-далеко на дороге в Мексику». «Да, за ребенком нужен уход», — сказал доктор. «И лучше, конечно, но он должен быть под наблюдением врача. Есть еще опасность сепсиса. Я больше, чем сделал, ничем помочь не могу». Кроме того, ему нужна специальная диета. Он же еще ничего не ел. «Да выкинь ты это из головы», — сказал Милдж. «Я им займусь, а ты своим старым другом не учим. Сделай так, чтобы старый кретин Приск остался в дураках, и чтобы у меня хватило времени истратить свои деньги. Я все продумал, доктор. Никаких случайностей. Все просчитано. И для Рэля с его другом, и для девушки Этери. Так что положись на меня. Я две ночи не спал». Вот все и продумал. Даже когда этому поганому попугаю голову сворачивал, я все предусмотрел. Вот, например, Ред и его дружок. Отцепляли немного много деньжат за то, что мы их побеспокоили, а мальчишки тоже подумал. Не хотел бы, чтобы с Тесс что-нибудь нехорошее случилось, девушка, с красивой девушкой вдобавок сестра Дэн. Нет, нет, с ничего плохого не должно произойти. Тем более, что Рик в нее по уши влюбился. Повезло ли девочке, правда, Тесс? ты ты его понимаешь... «Когда вы поженитесь, он тебе ничего не сможет ответить, а пусть того позже, когда вы ссориться начнете, он тебя слышать не будет, что ни говори». И ему крупно повезло. Милч глухо рассмеялся и казалось, что смех этот с трудом прорывается изнутри из кишок. Смех сменился приступом кашля, который он с трудом, задыхаясь, подавил. Милч опять поднес руку ко рту, взглянул на пальцы — Его покачивало. «Больно мне, когда кашляет, доктор!» Жалобно и испуганно произнес она: "Чего это? Я постоянно кашляю, но так больно мне никогда не было. Словно меня ножом режут, а во рту соленый привкус. Что это, доктор?» Доктор повернулся к мелчим. У того капли пота стекали на грязную майку, обтягивающую выпуклую груз. «Тебе нужно отдохнуть, поспать мелче. Ну, легко сказать, мысли меня не отпускают». Вот вспоминаю день, когда меня посадили в карцер за то, что я швырнул тарелку с тухлым мясом в морду этому старому говнюку Флаузу. Или вспоминаю того проповедника, что все пел и молился ночью в камере смертников. Или как меня избили, когда я саданул ногой в живот этому величу. Такое не забудешь, док?»